и в Хиве, и в Бухаре называли сартами. Территория Бухарского ханства простиралась вдоль бассейна Средней и Нижней Амударии. Значительную часть населения ханства составляли иранские таджики. У кочевников туркмен и полуоседлых кочевников части узбеков основной формой экономической деятельности являлось скотоводство. Оседлое население, таджики и часть узбеков, занимались земледелием, садоводством и различными ремеслами. Земледелие и садоводство зависело от системы каналов-арыков для орошения земли. К концу 17 века экономические условия ухудшились, и продуктивность производства упала в связи с постоянными междоусобными распрями ханов и знати а также из-за нападений внешних врагов, калмыков и персов. В хиве как и в Бухаре, все земли находились под властью хана как верховного правителя. Фактически же между государственными и частными землями существовало различие. Очерки том 4 страницы 892-893. Государственные земли обрабатывали крестьяне, узбеки и таджики, платившие хану специальный налог харадж, составлявший от 1 восьмой до 1 пятой урожая. Частные владения феодалов были двух типов. Так называемые земли Малк, арабский термин, освобожденные от какого-либо вмешательства хана и от государственных налогов, и земли Танхо, персидский термин, пожалованные феодалам в качестве награды за службу хану с правом собирать с крестьян подати определенный период времени. Такое владение несколько напоминало русское поместье. С ростом авторитета мусульманского духовенства при дворе ханов и среди аристократии происходило заметное увеличение земель вакуф, мечетей, и медресе, религиозных школ. Ханы Бухары XVII века, начиная с 1599 года, являлись потомками бывших ханов Астрахани – Аштарханиды. Хивинские ханы с 1603 по 1687 годы происходили от Шибана – Шибаниды. В 1687 году Бухарский хан захватил трон Хивы – и назначил своего наместника управлять ханством. Позднее наместник сам принял титул хана. В Бухаре хан правил с помощью совета из военной и родовой знати, один из членов которого, называвшийся Инак, являлся заместителем хана. Во главе армии и администрации стоял Аталык, приемный отец. Политическая система хивинского ханства в целом была аналогична системе Бухары, исключая то, что братья и сыновья правящего хана имели собственные уделы. В Хиве у хана было четыре инака, каждый из которых являлся главой племенного союза узбекских родов. Влиятельных вождей родов, беков, хан использовал в качестве своих представителей в городах и районах. Туркменские племена номинально находились под властью хана, но фактически часто оказывались независимой силой. Регулярная армия Бухарского ханства была небольшой. Она состояла из стрелков, стрельцов в современных русских источниках и конницы. В случае войны на службу призывались войска феодалов, согласно докладам русских послов Пазухиных, 1670-71 годы. Общая численность при необходимости могла достигать 150 тысяч человек. Большинство не имело огнестрельного оружия. В Хиве, когда было необходимо, собирали сходную по составу, но значительно меньшую армию – 15 тысяч. 17 век был периодом культурного упадка Бухары и Хивы. Тем не менее, литература и искусство не исчезли. Несколько написанных в Бухаре трудов по истории и мусульманскому праву свидетельствуют о деятельности там ученых и художников, продолжавших древние культурные традиции. Особый интерес представляют две исторические работы Абдулгази Ханахивы